Страница 360. Параграф 5. Возникновение государства Джоу. Первые сведения о племени Джоу появляются в иньских эпиграфических памятниках периода правления у Дина. В это время Джоу входили в сферу политического влияния инь на правах подчиненной территории. Усиление джоусцев ознаменовалось тем, что Инский Иван официально присвоил вождю этого племени и его сыну титул Джоуского хоу, зависимого правителя. Но к этому времени относятся и сообщение о военных столкновениях между инь и джоу. Постепенно складывается мощная коалиция западных племен, возглавляемая джоусцами. Предприняв поход на восток, У-Ван, воинственный правитель, нанес поражение Инскому войску 1027 год до нашей эры Джоусцы довольно быстро усвоили важнейшие технические и культурные достижения побежденных переняв прежде всего технику бронзолитейного производства. До завоевания джоусцы практически не знали бронзы. Теперь же, захватив иньских мастеров, они привлекли их к себе на службу. Не случайно, что по внешнему виду оружие, ритуальные сосуды, металлические украшения джоусцев Трудно отличить от иньских изделий. Джоусы научились у инцев изготавливать и использовать боевые колесницы, основную ударную силу армии того времени. Легкие колесницы с дышлом, запрягавшиеся парой лошадей, не знали преград на плоских лесовых равнинах в бассейне Хуанхэ и ее притоков. На такой колеснице располагалось обычно три воина. Возница, управляющий лошадьми, лучник, поражавший противника стрелами, копейщик, вооруженный копьем или алибардой, оружием ближнего и среднего боя. Вплоть до изобретения арбалетов древнекитайская колесница иньского типа оставалась мощным средством нападения на врага. Одним из важнейших заимствований джоуссов была инская письменность. Есть основания предполагать, что до завоевания Джоусы пользовались своей системой письменности. Она, по-видимому, была несовершенной, и Джоусы восприняли инское письмо. Джоуские эпиграфические памятники 11-19 веков до н.э. написаны Инскими иероглифами с течением времени лишь частично модифицированными. После окончательного разгрома инцев джоусы осуществили ряд мероприятий, известных под названием Наследственных пожалований. Сущность их заключалась в том, что родственники у Вана и некоторые представители знати получили во владении земли вместе с их населением. Причем в зависимости от размеров пожалования, новым наследственным владетелям присваивался соответствующий титул. Кроме того, такими владетелями Джухоу были признаны многие предводители племен, ранее входивших в иньскую коалицию, но во время завоевания инь поддерживавших джоусов Население, жалуемое тому или иному джухоу, исчислялось количеством дзу, то есть родоплеменных групп, живущих на соответствующей территории в иньское время. Общее число вновь созданных или существовавших ранее признанных ваном наследственных владений составляла в 11 веке до нашей эры не менее 200-300. В целом Джоуское завоевание не вызвало коренных изменений в системе управления подчиненными Ванну территориями.